Как называется блондинка между двух брюнеток? Умственный блок. Информационное сообщение. Вчера на арктической станции номер 358 произошло ЧП. Льдина с находившимися на ней отважными советскими полярниками откололась от материка и ее стала уносить в море. Казалось, что уже ничего не может спасти отважных советских полярников. Оказалось, не казалось. Объявление в газете. «Какая-никакая, а познакомлюсь с кем-нибудь для кое-чего».